Глава 22. Последние дни было довольно спокойно. Никаких конфликтов, нападений или споров, только учёба и ничего кроме неё. Даже как-то скучно. Впрочем, я не жаловался. Новые знания были для меня куда важнее, чем развлечения. Так что практически всё своё свободное время я проводил в библиотеке. Именно там меня и застал Альберт под тев за стол. Каз Есть новости, прошептал он. Какие? Даже не поднимая взгляда, уточнил у него и продолжил чтение. Тут мой спор. Он все же принес свои плоды. Мне сообщили информацию. Правда, не уверен, что она сильно поможет. Рассказывай. Определимся по ходу дела. Все же поднял свой взгляд на него. Тот старший курсник чаще всего водился с парочкой друзей. Но их можно смело отмечать. Вряд ли он получил задание через них. Ну и есть еще несколько человек, с которыми его видели за последние недели. Список. Вот. Протянул он мне бумажку. Хм. Я их не знаю. Скривился я, читая имена. Ведь тут даже нет Малуса и Морбиса. А я уж было думал, что это кто-то из них. Жаль. Я тоже сперва думал на Малуса, но нет никакой связи. Правда, вполне возможно, действовали через посредников. Алл откинулся на стуле, став раскачиваться на его ножках. Вот только подтвердить это будет крайне сложно. Не можем же мы следить за всем списком. У нас сил не хватит. Хм, задумался я, вновь перечитывая эти имена и вбивая их в свою память. Знаешь, есть вариант. Не уверен, что получится, но попробовать стоит. В этот момент в нашу сторону недовольно посмотрела библиотекарша, что заставило Ала неохотно понервничать. Ссориться с ней не станет ни один студент, ни тупой студент, Если есть хоть небольшой шанс, то действуй. Резко перестал качаться на стуле и всё же произнёс конта. Хорошо. Но тогда ты всё же попробуй поузнать по своим каналам. Я не уверен, что мой метод сработает. На этом мы закончили. Алпа кинул библиотеку, а я продолжил чтение. Да, некоторые книги всё же лучше было не просто пролистать, а перечитывать со всем старанием. Или же, закончив с делами, погрузился в мысли об услышанном. Да, думаю, шансы есть. Завтрака как раз подходящий день, и решив всё для себя, пошёл искать новую интересную книжку. Но ну, на следующий день у нас был запланирован выход в город, что я не стал пропускать, выбираясь из академии одним из первых, и банально побежал к столице, используя магию, так куда быстрее, хоть и менее комфортно, а время имело значение. Добравшись до города, я быстро нашёл уже знакомое мне место. На оживленной торговой улице все так же сидел знакомый мне пацан, собирая милостыню. Показавшись перед ним, я привлек его внимание и медленно приблизился. В его стакан тут же отправились три серебрушки. Листок в том же месте, шепнул парень и уже более громко продолжил: «Спасибо вам, добрый господин. Я к вас не забуду. Устрою встречу с боссом на старом месте. Мне опять придется покинуть свое место». С намеком произнес Пит: «Давай, только быстро». кинул я ему десяток медяшек, приготовленных заранее. Так и знал, что парень своего не упустит. Больше не задерживаясь, чтобы не привлекать лишнего внимания, я отправился в уже в знакомый переулок. Именно там, между парой кирпичей, хранилась покупаемая мной информация. Но ну, о деньги я всегда подкидывал итос в паперте, так надёжнее, чем потом думать, куда могли пропасть деньги, если их найдут. А информация её всегда можно переписать по новой, сменив место тайника. Не настолько там всё секретно, но для меня очень полезно. Вот и сейчас я читал бумажку и довольно хмыкнул. Казалось бы, обычные слухи. Вот, например, в народе поговаривают, что род Байер и Майлс собираются парадницей. Ну, мне-то что с того? Но нет, это может принести проблемы. Насколько я знаю, сейчас у каждого из этих родов есть только по одному ребёнку, что ещё не помолвлены. И оба они учатся в академии. Вот только леди из рода Байер Вглядываясь ещё и в наследник урода Гавирут, может начаться конфликт, как в академии, так и во внешнем мире между этими семьями. Ещё про колебания цен на производимые ими продукты я даже и говорить не буду. Это и так понятно. Такая вот Санта-Барбара, которая может привести кого-то к банкротству, а некоторых даже лишить жизни. И это только один единственный слух. За интересным чтивом ждать пришлось недолго. Скорее явился уже знакомый мне чернелый пацан со всё так же отсутствующим зубом. Рядом с ним привычно стояла парочка долговязых охранников. "Что надо?" подошёл ближе клык. "Мы вроде договор исполняем исправно, всю информацию даже перепроверяем, исключая совсем уж недостоверные источники. С этим проблем нет", кивнул я, убирая листочек в карман. "Есть работа. Слушаю, скину со парень. Надо проследить за несколькими людьми. С кем будут встречаться, что делать, если получится узнать, о чём говорят. Ну, всё по классике. Это всё студенты магической академии. Протянул ему листочек с именами и кратким описанием внешности, но куда важнее рисунками их гербов. Вот уж по последнему их опознать будет проще всего. В столице эти щеголи ни за что не станут плясать свой родовой герб. Хм, приличное количество. Да ещё и маги. Это дорого обойдётся. Потёр он пальцы. Всего лишь студенты, да ещё и готовые веселиться. Большинство просто осядет в барах или в квартале красных фонарей. Это вам не профессиональные боевые маги. Они слежку не заметят. Может, ты прав, скривился он. Но всё же мне придётся выделять много своих людей. Часть из них потеряет тымбл с точки за это время. Не говорю о же рисках, что точки попробуют занять другие. Не морочь мне голову. Точек всегда меньше, чем ребят из банды. Максимум перераспределишь немного дела и всё, выкнул я, смотря, как один на он набивает тебе цену. Сколько? Золотой, выпалил парень, и я чётливо понял, что передо мной в первую очередь подросток, а лишь потом главарь банды. 10 серебрушек, пыркнул я. Ещё буду кому-то золото просто так отдавать? Это грабёж. За такую мелочь никто даже работать не будет. 90. Это было в 3 раза больше, чем ты получаешь от меня в неделю. 20. Ладно, 80. А что ты мы делаем по ходу остальной работы? Это не настолько сложно. 30. И значит, можно платить за отчёты меньше, раз вы делаете их по ходу дела. Эй, скинулса он, возмущённо уставившись на меня. Мы работаем со всей самоотдачей, а слежка это совсем дное. Тут надо бросить другую возможную работу и заниматься только этим. Потеря прибыли. Ладно, 60. 40. И ни монеты больше. Это и так слишком жирно для вас. Ну а нет, так найду других. За такие деньги любая другая банда с радостью захочет поработать. Идиот. Слишком уж быстро выкрил парень, и сам это поняв, тут же стал оправдываться. Ну это только из-за нашего плодотворного сотрудничества. А другие банды так они кинут тебя, обязательно кинут. Держи уж, бросил я ему мешочек с нужной суммой. Эм. Поймав мешочек, осмотрев содержимое и взвесив его в руке, парень тут же сплятал его за пазухой. Хорошо. Я сейчас же соберу наших Думаю, с Комой цели прибудут в город в течение получаса. Не упусти. Первый отчёт завтра утром в этом же месте. Буду ждать тебя здесь. Хорошо, кивнул парень и поспешил удалиться вместе со своей импровизированной охраной. Но ну, я, развернувшись, ухмыльнулся себе под нос. Даже немного ностальгии пробило по старым временам. Парень всё же молодец, отчаянно торговался, хоть и сломил цену. Впрочем, против меня это изначально было глупой затеей. И я заплатил ровно столько, сколько решил заранее. Не зря же нужная сумма лежала в отдельном мешочке. Да, это слегка больше, чем подобная работа могла бы стоить у других, но я готов был пойти на такую жертву. Не чувствовал я в этом парни гнили, видел, как он заботится о своей банде. За это можно и немного помочь, тем более к обоюдной пользе. Если есть возможность дать им немного подзаработать в обход старших, то почему бы и нет? Каждый труд должен быть оплачен. А вот идеи просто так дать им денег у меня даже не возникло. И дело даже не в моей жадности, вернее, не только в ней. Так для них будет только хуже. Они должны понимать, за что получают деньги. Да и не настолько я богат, чтобы раздавать серебро по застаг. Деньги. Зря я о них вспомнил. Настроение сразу же ухудшилось. Вчера меня выловила Эбигейл и напомнила о моём обещании. А своё слово я привык держать. Оно куда ценнее любого золота мира. Двинусей я в уже показанное Альбертом место. Именно там и предложил девушке встретиться. Всё равно других мест не знаю. Да и лучше не думать о том, что есть места куда более пафосные, и что куда важнее, дорогие. Бр. Зайдя внутрь, я даже не обращал внимания на всю эту окружающую обстановку, под стать хорошему ресторану. Это не имело сейчас никакого значения. К счастью, свободные столики тут были. Не хотелось бы искать другое место. Да и слишком мало времени у меня было, чтобы озаботиться бронированием. Присев за столик, я открыл меню, посмотрел, закрыл. Опустив веки, немного подышал, успокоилась и вновь открыл меню и опять закрыл. М-да, надо взять себя в руки. Оно ведь того стоит. Хорошо покушать я любил, именно так я себя убеждал. К счастью, к приходу Арман уже удалось взять себя в руки и успокоиться. Вот так, когда девушка вошла в зал, сердце на мгновение дало сбой. Лёгкое голубое платье ей очень шло, а тонкая серебряная цепочка на шее лишь подчёркивала её тонкую нежную шейку. Я тут же со всей силой ущипнул свою ногу. "Соберись, тряпка! Дьявольские гормоны начинают бить по голове всё сильнее, но нельзя поддаваться их воздействию. Вот уж что мне сейчас не нужно, так это всякие любовные отношения. Плевать на позывы организма, я могу с ними бороться". мелькали в моей голове мысли, пока Эбигейл приближалась. Я всё же смог взять себя в руки, железным усилием воли подавил все лишние чувства. Встав со своего места, отодвинул стул перед девушкой, помогая сесть. Про правила приличия тоже забывать не стоит. Спасибо, девушка озарила помещение своей белоснежной улыбкой. Ты всё же выполнила обещание. Я всегда держу слово, уселся на своё место. Неплохое местечко, обвела она глазами зал. Альберт показал, пожал ей плечами. Тут уютно. Так зачем ты попросила меня об ужине? Что тебе нужно? Вперев в нее взгляд, не став тянуть, спросил я. А ты не думал, что я просто хочу хорошо провести время и приятно покушать? И это тоже, разумеется, махнул я. Но никогда не бывает все так просто. Тебе что-то нужно, я это чувствую. Лучше скажи сразу. Не люблю не договорки и тайны. Понимаю тебя, задумавшись, все же кивнула она. И ты прав. Лучше сказать все сразу. Я хочу тренироваться с тобой. Мне нужен спаринг-партнер. А не проще ли тренироваться с подругами? Ну или с кем-то из своего клана? Насколько знаю, некоторые твои соклановцы тоже учатся у нас. Ты сильный, сказала, как дрезала она, но позже все же решила пояснить. Это главная причина, но не единственная. Я видела твои спаринги, и мне хочется проверить себя в деле. Что же касаемо подруг? Нет их у меня. их скорее можно назвать знакомыми, не больше. А о про соклановцев даже говорить не стоит. Ты, видимо, это ещё не понял, но не все кланы так уж дружны, как это может показаться. Может, твой и такой, но все остальные далеко не всегда. У нас всё сложно. Казалось бы, у нас родственные рода, вот только среди них кипит нешуточная конкуренция, особенно сейчас, когда решается, кто именно в этом поколении станет невестой наследника клана. Ты даже представить себе не можешь. Что там происходит? Да не стоит даже пытаться. Значит, ты тоже, замялся я, кандидат ко невесты? Да. Невеста наследника традиционно выбирается из трёх сестринских родов. И я одна из кандидаток, почти прошептала она, и вдруг резко, опомнившись, начала махать перед собой руками в отрицающем жесте. Вот только не думай, что я этого хочу. Совсем нет. Я хочу свободы. Понимаю, как глупо это звучит, но всё так. Или ж сила сможет мне её дать. быть достаточно сильным, чтобы другие не смогли тебе приказывать. Это и есть свобода. Вот только с ростом ранга наверняка повысится и шанс, что именно тебя выберут невестой. Выбирают обычно именно по силе, тем более, что красотой ты точно не обделена. Спасибо, Спасибо смутилась она. Ты прав. Вот только я просто не могу остановиться. Сама себя не пойму, если перестану развиваться. В этом ведь вся жизнь мага постоянное развитие и самосовершенствование. Лучше уж смерть чему остановиться на половине пути к своей цели. Да, может, я какая-то неправильная, но для меня это важно. Давно в детстве я прочитала в одной старой книжке стих, и одна строчка из него указала мне путь: "Сила освободить меня". Именно это и моя цель. Понимаю, кивнул я. "Что ж, хорошо. Я не против совместных тренировок. Тем более интересно, как сражаются маги света. Мы ведь ещё никогда не сражались. Это будет интересный опыт". Спасибо, благодарно улыбнулся она. Ещё раз спасибо за то, что спас меня тогда. Тот момент стал одним из переломных для меня, подтвердивших, что для свободы мне нужна сила, а ведь меня тогда почти списали. Как я позже узнала, всё было подстроено. Меня хотели убрать чужими руками, но не получилось, всё благодаря тебе. Ну разве ты не сама сбежала тогда, вспомнил её старые слова. Да, сама. Именно так я тогда думала. Вот только сейчас отчетливо понимаю, что меня подтолкнули к этому. Там деталь, тут ещё одна, и всё складывается в одну большую мозаику, которая и привела к тому случаю. Даже место, куда я побежала, и то было выбрано не случайно. Где-то улица перегорожена, в другом месте стояли люди, которых я боялась тогда. Вот так, не замечая, что меня направляют, я оказалась в том переулке. Уверена, тот человек тоже был нанят ими, но сейчас у него это уже не спросишь. Может, оно и к лучшему. Да, может к лучшему, задумалась она. Прости, что раньше не сказала. Ты не должна была. Отмахнулся я. Я все понимаю, клановые дела, их обычно не выносят наружу. Да, но почему-то мне захотелось с тобой этим поделиться. Сперва ты был лишь образом, что спас меня, но потом, когда мы встретились в академии, я стала узнавать о тебе больше. Почему-то мне кажется, что поделиться с тобой правдой будет правильно. А ты не думаешь, что я тоже работал на твоих врагов? Нет, улыбнулась она. В этом я точно уверена. Тогда всё было распланировано до мелочей, но они не учли одного. Именно свет Армун был наиболее зелёным в тот вечер. Это был её день, и, возможно, именно она привела тебя в тот переулок. Или же это была просто случайность? Незаметно скривился я. Насколько знаю, боги обычно не спешат вмешиваться в дела людей. Ну да ладно, не будем об этом. Давай насладимся едой, раз уж ради этого пришли сюда. Задушив свою жабу и запихав её в самый дальний уголок сознания, я всё же приступил к заказу. В итоге потраченные деньги того стоили. Прекрасная еда и не менее прекрасная компания. Приятные разговоры с умной девушкой, время пролетело незаметно. Так могло бы продолжаться вечно, но даже мой живот не бездонен. До этой приятной ноты мы попрощались с девушкой. Она направилась в книжный магазин, что я посоветовал. Но ну, у меня ещё были дела, которые я не мог отложить даже ради такой прекрасной девушки.